Биохакинг. Важно не переусердствовать. Один знакомый биохакер однажды сказал «Если я не съем таблетку, то точно умру от старости, а если съем, у меня будет шанс». Не разделяю эту логику, ведь я сторонник системного и доказанного подхода. Жизнь у нас одна, рисковать не стоит. Однако биохакеры привлекают внимание к тематике, делают много полезного, тестируя разные методики. Касательно дальнейшего разговора. Я знаю, что происходит в разных уголках света. Я знаю намного больше, чем публично известно. Но в рамках данной книги я буду писать только то, что вы сами могли бы прочитать или посмотреть в каком-то общедоступном видео. Это необходимо, чтобы никого не подставить, так как я не знаю, что из непубличного может быть публичным, а что нет. А происходит уж, поверьте мне, много всего, о чем СМИ даже не догадывается, потому что это слишком сложно и скрытно. Одна из теорий старения – теория сокращения теломер. Попытаюсь объяснить совсем простыми словами. Теломеры – штука, которая защищает генетический код в клетках. С возрастом теломеры сокращаются, рушится защита, что вызывает множество проблем. А если бы мы смогли сделать генетическую терапию, которая вставит в ДНК ген, который будет восстанавливать длину теломер? Звучит круто? Это уже было реализовано. Такая генетическая терапия действительно есть. Никто еще не доказал, являются ли теломеры спидометром или реальным показателем скорости. Были исследования на мышах, которые продлили животным жизнь. Это основной аргумент. Но использующие этот аргумент забывают, что ограничение калорий, например, эффективнее продлевает жизнь мышам. Ограничение калорий дает лучший результат при меньшем риске. Поэтому, что касается меня, я не буду спешить использовать генетические терапии на себе. Это мой выбор, но другие люди часто предпочитают пробовать разное. Это большая дискуссия, где у каждого свое мнение. В любом случае, я считаю биохакеров героями и первопроходцами. Они помогают в сфере развиваться. Лиз Спыриш, CEO компании BioViva, вколола себе генетическую терапию, продлевающую теломеразу. Выглядит она очень молодо. Можете легко найти ее фотографии в интернете. Хорошая реклама генетических терапий. Это только верхушка айсберга. К слову, я не могу дать кому-то терапию, продать ее без разрешения регулирующих органов. Но если я сварю ее сам, никто не запрещает мне, в большинстве стран, самому себе ее уколоть. Биохакер Джо Зайнер продает подобные наборы, чтобы люди могли в своих гаражах делать терапии. Он прославился, когда вкалывал себе гены на глазах аудитории. Есть видео, где прямо на лекции Джо приготовил генную терапию, тут же ее вколол. Тогда он использовал определенный ген, способствующий росту мышц. Правда, насколько я знаю, в Америке ему все же закрутили гайки, и он теперь продает наборы для генной модификации растений в домашних условиях. Громкой была история о Аарона Трейвика. Трейвик несколько лет назад создал биохакерскую компанию ISEDs Biomedical, которая должна была производить лекарства от неизлечимых заболеваний. А Рон вколол себе в ногу генетическую терапию на глазах публики одной из биохакерских конференций. Была еще громкая история, когда биохакеры создали генную терапию, что должна была лечить ВИЧ. Они транслировали инъекцию ВИЧ-инфицированному Тристану Робертсу прямо на стриме в YouTube. Это ни к чему не привело кроме хайпа, конечно. А Аарон Трейвик при загадочных обстоятельствах умер в комнате сенсорной депривации. Ему было 28 лет. Плохая история. В сериале «Неестественный отбор» эту историю круто описал Netflix. Был снят фильм «Citizen Bio». Интересен и Сергей Фаге. Стартапер с Силиконовой долины прославился своей статьей на медиум. «Мне 32 года», и я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг. Статья привлекла много внимания к биохакингу. Подход Фаге мне нравится. Есть структура и план, консультации с врачами и аналитиками, контроль показателей. Разница только подход к биодобавкам. Сергей Фаге принимает их очень много. Некоторые хитрости я тоже практикую, но разово. Он же регулярно использовал, например, бета-блокаторы, нейтрализующие давление социума. Сергей Фаге пользовался бета-блокаторами для переговоров, а еще в аэропортах, когда становился в начало очереди. Публика такой подход раскритиковала как в той самой очереди, так и в интернете, но биохакеру на мнение окружающих все равно. Через несколько лет он выпустил другую статью: Как я руковожу стартапом из русской тюрьмы. Действительно, он решил полететь в Россию, захватив с собой амфетамин и ЛСД, предварительно описав на том же медиуме как он употребляет все это ежедневно. Конечно, Сергей был задержан пограничниками. Пришлось рулеть стартапом из русской тюрьмы. Но Сергей сделал много полезного. Своими статьями и популяризацией он открыл публике новый мир. Недавно много внимания привлек Брайан Джонсон. Речь не о вокалисте и CDC. После хорошего экзита из IT-компании он решил всерьез заняться своим здоровьем. Судьба свела его с талантливым Оливером Золманом, который собрал на деньги Джонсона команду аналитиков и врачей. Суммарно Брайан тратит на свое здоровье около 2 миллионов долларов в год и больше половины своего времени. Биохакеры отточили протокол и описывают его в своем блоге Blueprint. Кроме того, на YouTube есть много тематических видео. Результаты за 2 года работы. Замедление темпов старения на эквивалент 31 года. Плюс сейчас стареет медленнее, чем средний десятилетний летний ребенок, Плюс воспаление тела на 66% ниже, чем в среднем у 10-летнего ребенка. Плюс идеальные мышцы и жир, МРТ. Плюс 50 плюс биомаркеров оптимального клинического результата. Плюс 100 плюс маркеров хронологический возраст. Плюс несколько фитнес-тестов, равным 18 годам. Плюс тело охлаждается на 3 Фаренгейта. Плюс реверсирование 12-летнего возраста средней ВИСР за 500 дней плюс обращение седых волос к 31 году, снижение седых волос на 80%, плюс двухмесячный период стопроцентного качества сна, данный ХУП. Ладно, я ведь обещал объяснять понятно, без сложных терминов. Как вы догадываетесь, есть нюансы. Во-первых, на старте у Брайана было запущенное здоровье, которое он пошатнул во время построения успешного стартапа. Во-вторых, Критики указывают на проблему спидометра, описанного ранее. Простейший пример. Брайан принимал биодобавку NAD+. Один из биомаркеров, который декларировал улучшение, был показатель этого NAD+. Действительно, если я буду принимать витамин D, он будет в норме. В свои 45 Брайан выглядит очень хорошо. Бросить все усилия ради жизни – концепт, который я разделяю. Кроме того, стартапер привлекает внимание к своей персоне, что ведет к усилению цикла позитивной обратной связи и другим полезным следствием. Единственный нюанс – расширение мышления. Часто биохакеры мыслят так, будто мир – линия, по которой можно двигаться только вперед или назад. А ведь есть еще право и лево. Всегда будет возможность быстро бежать вперед, но есть риск однажды встретить серьезный барьер. Его можно пробить лбом, Однако лучше осознать, что есть еще право и лево, даже вверх и низ. Обойти барьер гораздо проще. Это встречается повсеместно. Если говорить о брайне, второй миллион в год, который стартапер тратит, прибавляет настолько мало к результату первого миллиона, что подобен ударам лбом об стену. Здесь я бы проявил гибкость и вложился в разработку новых терапий, их исследования. С таким бюджетом вполне можно развернуться. Об этом я буду писать далее. В связке «1 миллион на здоровье плюс 1 миллион на исследования Брайан получил бы гораздо больше шансов дотянуть до скорости убегания от старения. В любом случае, это очень крутой эксперимент. Он привлекает много хайпа к теме, а потому приносит пользу всем нам. Респект всем ранее описанным людям. Я рад быть лично знакомым с некоторыми из них. Есть еще множество примеров, даже не в старении. Габриэль Лисина, например, Устал, когда встает ночью в туалет искать выключатель. Тогда он решил вколоть себе в глаза генную терапию, которая позволила ему видеть в темноте. Все эти люди публичные и медийны. Они выступают, пишут о себе, ведут блоги. Как вы думаете, а сколько людей молча делают что-то у себя в гаражах или частных лабораториях? Правильно, мы не знаем. Но я уверен, в разных уголках нашего мира происходят удивительные события, о которых мы даже... Не догадываемся.